Однажды она услышала, как знаменитый режиссер говорил в интервью, что каждый новый фильм надо снимать, будто впервые. «Весь твой опыт не может, не должен тебе пригождаться», — говорил он, — «иначе искусство пойдет к черту, как бы велик этот твой опыт ни был». «Ну а я-то при чем вспомнив сейчас эти слова, подумала Глаша. «Я же не режиссер, не художник, у меня нет никаких талантов. И, может быть, мое чрезмерное волнение перед тем, чтобы просто рассказать туристам о Пушкине, выглядит просто глупо». Но особенно раздумывать на эту тему было некогда. Автобус остановился на автостоянке Михайловского. — В усадебный парк и к дому мы с вами пройдем через праздничную поляну и через горбатый мостик над прудом, — сказала Глаша. — А почему поляна называется праздничной? — тут же спросил пожилой благообразный дядечка, держа на готове блокнотик. Ясно было, что на протяжении всей экскурсии он задаст множество вопросов, и, скорее всего, большинство из них будут связаны с какими-нибудь малозначительными подробностями жизни и даже не обязательно пушкинской жизни. Таких дотошных посетителей, неважно, соотечественников или иностранцев, мгновенно распознавали все экскурсоводы. Они приезжали сюда в те времена, когда в Пушкинском заповеднике работал экскурсоводом Довлатов, и в более ранние времена, конечно, приезжали тоже. И трудно было ожидать, что наступят времена, когда переведутся люди, наделенные свойствами такого необъяснимого назначения. Название связано с тем, что на этой поляне в день рождения Пушкина проходят поэтические праздники, — объяснила Глаша. В отличие от Довлатова, ее не раздражали не только второстепенные, но даже самые экзотические вопросы дотошных посетителей. Ну, это и понятно. Довлатову талант мешал ровно относиться к бессмыслице бытия, а ей это ничего не мешало. Глаша всегда отмечала отсутствие у себя талантов спокойно и без малейшего сожаления. Ей даже непонятно было, как можно переживать по этому поводу, и восклицания на тему, почему люди не летают, как птицы, вызывали у нее недоумение. Ну, не летают, зато думают, замечают красоту, да мало ли что еще, любят. К тому же она знала, что наделена способностью испытывать счастье, когда ей приводится видеть создание тех, кто отмечен талантом, и с годами поняла что такая способность тоже дается не всем. В общем, сожалеть об отсутствии у себя какого-либо самостоятельного дарования было бы с ее стороны просто глупо. «Бешенство скуки пожирает мое существование», — сказала Глаша, когда шли через парк к дому, и пояснила. Так Пушкин писал своим друзьям, когда оказался в Михайловском. «Почему — Почему? — сразу же спросил дядечка. — Потому что он находился здесь в ссылке, — ответила Глаша. Ему было запрещено выезжать отсюда, и его угнетала несвобода. Дядечка удовлетворенно кивнул. Про несвободу ему было понятно, как любому американцу. Глаша вспомнила вдруг, как сама она впервые приехала сюда, как шла через парк под огромными елями, и слезы текли по ее щекам дождевыми дорожками, и прозрачные нежные липы аллеи Керн, пересекающие Еловую аллею, шептались, словно советовались друг с другом, как ее успокоить. Она успокоиться не могла, и, свернув направо по дорожке, пошла, все ускоряя шаг, к черному ганнибаловому пруду, и хотелось ей тогда только одного — броситься в этот пруд, как какая-нибудь глупая книжная барышня. Да она и была тогда глупой книжной барышней. Жизнь сказала ей об этом так хлестко, словно пощечину дала. Глаша тряхнула головой, прогоняя ненужные воспоминания. Чтобы успокоить Пушкина, Жуковский писал ему в Михайловское. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач. У тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное. Ты более, нежели кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное достоинство, — сказала она. Группа уже стояла у дернового круга перед домом. липы и вяз, сто лет назад здесь посажены, радовались утреннему ветру нового и молода. А что делать тем, у кого нет такого средства? спросил мальчик, стоящий рядом с любопытным дядечкой. Наверное, это был его внук. Черты их лиц были схожи. Правда, выражениями лиц они не походили друг на друга нисколько. Что делать тем, у кого нет гениальности, уточнил мальчик. Как им вести себя в незаслуженном несчастье? Он выглядел как самый обыкновенный американский подросток и говорил с теми интонациями, которые на любом языке присущи только подросткам. Но вопрос его для подростка был, конечно, удивителен, и не сам даже вопрос, о направлении его мыслей. — Я думаю, не существует единого рецепта, по которому приобретается нравственное достоинство, — ответила Глаша. — У меня тоже нет гениальности, и средства для того, чтобы быть выше незаслуженного несчастья, мне доступны только самые обыкновенные. Она боялась, что мальчик сейчас спросит, какие то средства, и что ей ответить? Слишком учителен был бы этот ответ на вопрос, да и просто слишком длинен. Но мальчик не стал спрашивать. Видимо, он отличался от своего дотошного деда не только внешностью.